Глава 4 Галактический пузырь. Командир, смотрите, сколько жилых зон уже занято! Сказал Эйчус. Я думал, что мы здесь одни. Очень редко, когда такие галактические пузыри бывают не заняты. Вставил свое слово белый столбик. Нинель, увидев плотность заселения жилых зон, была удивлена и поражена увиденным. Огромная жилая зона была заселена желтыми людьми, но они были маленького роста, и все отверстия на лице были круглые. Длинные уши и длинные волосы у всех были одинаковы. «Как муравейник», – подумала Нинель. «Все одинаковые». Навстречу им выбежали несколько особей, одинаковых с лица. Ее команда остановилась, пытаясь понять, что им нужно. Эйчус закрыл глаза, в голове будто пробежали кратковременные уколы иголочкой. «Это зенки с планеты Крипс, которая вращается около полярной звезды, и они ищут особь, которая будет ими руководить. Нет ли среди вас желающих?» Нинель, Цифики и Андроид покачали головой и, торопясь, прошли дальше, не обращая больше внимания на малышей. Те, однако, повисели еще немного на Эйчусе, но, поняв, что ими никто не займется, убежали обратно. На звезде взорвались резервуары с гелием и целую планету выкинуло в галактический пузырь произнес Эйчу, скачая головой. «Получается, что эти пузыри играют очень важную роль. Они спасают не только нас, отдельных людей, но и целые планеты. Так получается?» «Я думаю, ты прав, командир», сказал задумчиво Бельгаус. «А мои соплеменники боятся гибели, хотя вот все могут спастись. Я обязательно должен вернуться домой, чтобы рассказать об этом». «Конечно, Бельтрукс, мы все вернемся, каждый в свой дом», – уверенно проговорила Нинель. На горизонте показалась следующая жилая зона. В ней не было людей в классическом понимании, но были сознательные тигры. Они бегали по своей жилой зоне в поисках пищи. «Как система удерживает их в этой зоне, не выпуская наружу?» – удивился Эйчус. «Сейчас узнаем». Опять иголочки побежали по голове. Раса тигроидов с планеты Бортекс. Звезды Мицар алькор С уменьшением размеров массы и светимости одной из планет с нее периодически сбрасывается в космос все население. Все ожидали смерти, но что-то произошло, и все они переместились сюда. Зона очень большая, места хватает всем, только мало пищи. «С кем это ты разговариваешь?» – спросила Нинель. «Вон с тем тигром, который стоит на задних лапах. Это аргомицит. «Вожак тигроидов». Эйчус помахал рукой. Лучше бы он этого не делал. В следующую секунду стадо тигроидов свалило ограждение и бросилось на команду Нинель. Видно, они решили, что пришла пища. Белый столбик мгновенно растекся тонким непробиваемым слоем, защищая Нинель и андроида. Ацифики вступили в драку. Их руки и ноги двигались с огромной быстротой, сбивая тигроидов на лету. Эйчус издал резкий гортанный звук. Вожак остановился и потрусил обратно. Другие тигроиды забрасывали к себе на спину поверженных тигров и огромными прыжками торопились к своей зоне. Вот и пища. Сказал Эйчус, вытирая с рук кровь тигров. «Вожак благодарит нас!» «Фу, как неприятно!» Фыркнула Нинель. Белый, собравшись в столбик, трансформировал лицо, руки и ноги, стал очень даже приятным человеком. «Почему? Тебе неприятно? Что здесь плохого?» «Нельзя такое делать, и все. Все имеют право на жизнь». «Ты знаешь, командир?» Начал Белый, но Нинель его перебила. «Не будем об этом говорить. Никогда!» «Для всех нас такая тема – табу, запрет». «Есть, командир». Бельгаус поднёс к пустой квадратной голове одну из четырёх рук или лап. Выглядело это смешно, но Нинель так устала, что даже рассмеяться не было сил. От переизбытка впечатлений у неё разболелась голова». После месяцев безмолвия космического полета вдруг столько событий, причем часть из них ломает все ее представления об устройстве Вселенной. Хотелось просто уже лечь и хорошенько выспаться. Однако на дороге одна зона обитания сменяла другую и казалось, нигде команде не обрести приюта. Нинель уже никого не видела, можно сказать, что она спала на ходу. Команда что-то обсуждала, Нинель ничего уже не слышала. Одна мысль владела ею – хочу спать. Вот и очередная жилая зона, но в ней не было видно ни одного жителя. Нинель направилась ко входу в данную жилую зону. Две женщины с золотистого цвета кожей открыли им дверь и впустили Нинель с группой на свою территорию. Эти женщины о чём-то говорили между собой, но продолжали идти вперёд и показывать дорогу. «Куда нас ведут?» Очнувшись на секунду, спросила Нинель. «Бельгаус, проверьте, не ловушка ли это?» Робот-андроид бережно поддерживал Нинель под руку. Белтрук скрутнулся на пятке левой ноги и исчез. «Вот это да!» – качая головой, сказала Нинель. «Ничего себе суперспособности!» «Я тоже так могу!» – сказал андроид. «Куда тебе, балбес?» проговорила Нинель, держась за руку андроида. «Командир, вон впереди что-то похожее на домики. Может, это то, чего мы ищем?» Золотистые женщины с зелеными волосами и в голубых одеждах согласно закивали головами. Нинель издалека увидела знакомую форму. «Домики, грибы? А ведь красиво!» В ближайшем домике открылась маленькая дверца, и на пороге появился маленький человечек с прозрачными крылышками». Он сложил маленькие ручки перед собой и наклонил голову. "Здравствуй", сказала Нинели, вошла в домик. "Очень даже миленько, маленькие окошечки с занавесочками". Она присела на небольшой стульчик и тотчас уснула. Совсем немножко не дошла до кровати. Проворчал Белый. Он уже трансформировался и с появлением рук и ног аккуратно поднял Нинель со стульчика и переложил на небольшую узенькую кроватку. Подошла золотистая женщина. Махнув рукой, она закрыла девушку легкой накидкой. Команда расположилась в соседней комнате. Только робот-андроид остался с Нинель». Распахнулась входная дверь, и в помещение влетел Белтрукс. Увидев спящую Нинель, остановился удивленно, не зная, что делать. Андроид приложил палец к своему круглому рту, останавливая буйного бельгауза, а затем указал на соседнюю дверь. Тот промчался к друзьям, и через несколько минут в домике воцарилась тишина. Все спали. Только андроиду не требовался отдых. Он поднял глаза и стал смотреть за окном.